Глава двенадцатая. Ивовый покой. На следующее утро Гурний спустился на кухню голодный как волк. Мадлен стояла перед раковиной и крошила хлеб на тарелку, половину которой уже занимала мелко нарезанная клубника. Раз в неделю она давала курам что-нибудь лакомое, вдобавок к корму из сельскохозяйственного магазина. Более чем консервативный наряд Мадлен напомнил горни что сегодня у неё рабочий день в клинике. Он бросил взгляд на часы. «Не опаздываешь ещё?» «Меня Хэл подберёт, так что без проблем». Насколько помнил Гурни, Хэл был директором клиники. «Почему?» Она уставилась на него. «Ах, да, твоя машина в ремонте. Но почему Хэл вдруг?» Я упомянул на работе про неполадки с машиной, а Хэлл сказал, что он всё равно мимо едет. А кроме того, если я опоздаю, потому что он опоздал, на кого ему пенять? И, кстати, об опозданиях. Ты же не опоздаешь, правда? Опоздаю? Куда? Да сегодня же. На ужин клуба йоги. Разумеется. И ты не забудешь позвонить Малькольму кларату Сегодня. День ничуть не хуже всех остальных. С дороги через лук донёс и шум мотора. Мадлен подошла к окну. «Это он», — беззаботно заметила она. «Мне пора». Торопливо подлетев к Гурни, она поцеловала его. Одной рукой подхватила с буфета сумочку, а второй — тарелку с хлебом и клубникой. «Хочешь, оттащу туда это куриное добро вместо тебя?» — спросил горни «Нет, Хелл вполне может остановиться на пару секунд у сарая. Я сама их покормлю. Пока». Пройдя через холл мимо кладовки, она вышла через заднюю дверь. Гурни следил из окна, как блестящий черный Ауди Хэлла медленно ползет вниз к сараю, заезжает за него ближе к двери и через пару минут снова появляется из-за угла и едет к дороге. Было всего пятнадцать минут девятого, а его день уже был отравлен мыслями и эмоциями, без которых он охотно обошелся бы. По опыту Гурни было известно. Лучшее лекарство от душевной смуты — это начать действовать, двигаться вперед. Отправившись в кабинет, он взял дело с Палтеров и увесистый пакет с документами, описывающими путешествие кей по системе судопроизводства после того, как ей было предъявлено обвинение. досудебными да ходатайствами, судебными протоколами, копиями иллюстративных материалов обвинения и вещественными доказательствами а также поданные первоначальным адвокатом рутинной апелляцией по факту приговора. Гурни перетащил все это в машину, поскольку понятия не имел, что именно ему может понадобиться в течение дня. Вернувшись в дом, он достал из шкафа простой серый пиджак, тот, из которого почти не вылезал в эпоху работы, и который после выхода в отставку надевал от силы три раза. В сочетании с темными брюками, голубой рубашкой и ботинками армейского стиля, этот пиджак буквально вопил. Полицейский! Никакой формы не надо. Гурни подумалось, что в Лонгфолсе это будет не лишним. Оглядевшись напоследок в доме, он снова пошел к машине и ввел в адрес навигатора на приборной доске кладбище Ивовый покой. Через минуту он катил прочь и уже чувствовал себя гораздо лучше. Подобно многим старым городкам, построенным на почти утративших коммерческое значение реках и каналах, Лонг-Фоллс словно бы из последних сил греб против течения, сражаясь с упадком. Там и сям виднелись следы попыток как-то оживить город. Заброшенную хлопчатобумажную фабрику отдали под офисы. В бывшем цеху по производству гробов обосновалось несколько магазинчиков. А длинное, на целый квартал зданий из покрытых сажей кирпичей оттенка застарелых струпьев над входом которого гранитная плита гласила «Маслобоиня сладкий клевер», украсила новая широкая вывеска «Студия и галерея северного искусства», прибитая над старой доской. Однако, проезжая главной улицы города, Гурни насчитал по меньшей мере шесть заброшенных зданий, реликтов времен процветания. Множество пустых парковок, мало народа на улицах. Худосочный подросток в типичном прикиде неудачника, сползающие джинсы, поношенная бейсболка на несколько размеров больше, чем надо, стоял на углу безлюдной улицы, держа на коротком поводке мускулистого пса. Притормозив на красный, Гурни увидел, что тревожные глаза подростка обшаривали проезжающие мимо машины с характерным наркоманским выражением надежды и безразличия в одно и то же время. Горне иногда казалось, что в Америке что-то очень и очень неладно. Большая часть поколения заразилась невежеством, ленью и вульгарностью. Для молодых женщин стало самым обычным делом иметь, скажем, троих маленьких детей от разных отцов, двое из которых уже сидят в тюрьме. А места вроде Лонгфолса, некогда бывшие заповедниками простой и мирной жизни, теперь ничем не выделялись на общем удручающем фоне. Поток этих мыслей прервал авторитетный голос навигатора, сообщивший «Прибываем на место назначения, сверните направо». Указатель, расположенный рядом с опрятным асфальтированным съездом с шоссе, гласил лишь «Ивовый покой», не уточняя характер места. Гурни свернул и проехал через распахнутые кованые железные ворота за ограду из желтого кирпича. Ухоженные насаждения по обе стороны от входа создавали впечатление не столько кладбища, сколько первоклассной загородной резиденции. Подъездная дорога вела к маленькой пустой парковке перед коттеджем в английском стиле. Длинные, густые ряды фиолетово-желтых анютиных глазок под старомодными решетчатыми окнами напомнили Гурни причудливо-небрежную манеру популярнейшего художника, имя которого напрочь вылетело у него из головы. Рядом с мощённой дорожкой, бегущей от парковки к двери домика, торчал указатель — информация для посетителей. Когда Горни двинулся по дорожке, дверь отворилась, и на широкое каменное крыльцо выскочила женщина, по всей очевидности, не замечая его. Одета она была по-простому, словно бы для какой-нибудь лёгкой работы в саду, на что указывали также маленькие садовые ножницы у неё в руке. Горни дал бы ей лет пятьдесят с небольшим. Во внешности женщины более всего привлекали взгляд волосы. Снежно-белые, подстриженные короткими ступеньками, с неровными рваными прядками вокруг лица и шеи. Мать Гурни тоже носила такую прическу, когда она впервые вошла в моду во времена его детства. Он даже название припомнил. «Артишок». Слово это, в свою очередь, вызвало у него мимолетное беспокойство. Она с удивлением посмотрела на Гурни. «Простите, не слышал как вы подъехали. Как раз собиралась кое-чем тут заняться. Я полет Палетто Парли. Чем могу помочь?» За время пути в Лонгфоллс Гурни обдумал несколько вариантов ответа на вопрос о поводе его визита и остановился на тактике, которую мысленно окрестил тактикой минимальной честности. Рассказывать достаточно правды, чтобы не поймали на лжи, но так, чтобы не возбудить ненужного беспокойства. «Да, сам еще не знаю. Он улыбнулся невинной улыбкой. «Можно мне тут немного пройтись?» Ее непримечательные карие глаза словно бы оценивали его. «Вы уже бывали тут?» «Это мой первый визит. Но у меня есть карта. Скачал из гугла и распечатал». На лицо Палетты Парли набежала тень скептицизма. «Постойте минуточку». Она повернулась, скрылась в коттедже и чуть погодя вернулась с красочной брошюрой. «Может, пригодится. Просто на случай, если ваша гугловская карта не слишком вразумительна». Она помолчала. «Проводить вас к месту покоения кого-то из ваших друзей или родственников?» «Нет, но спасибо. Такой чудесный день. Я предпочел бы побродить немного сам». Она озабоченно посмотрела на небо, хоть и голубое, но наполовину затянутое тучами. «Говорили, может пойти дождь. Если вы назовёте имя...» «Вы очень добры», — отозвался он, отступая назад. «Но я сам». Вернувшись на маленькую парковку, Гурни увидел на другой стороне вымощенную плитками дорожку, что вела под увитую розами шпалеру, рядом с которой висела табличка «Вход для пешеходов». Пройдя в арку, он оглянулся. Палетта Парли все еще стояла перед домиком, глядя ему вслед с выражением озабоченного любопытства. Гурне не потребовалось много времени, чтобы понять, что именно имел в виду Хардвик, характеризуя его покой как то еще местечко. Оно не слишком напоминало другие кладбища, где ему приходилось бывать, но чувствовалось в нем и что-то очень знакомое. Он только никак не мог вычислить, что именно. Планировка кладбища была такова, что вдоль окружающей его низкой кирпичной стены, слегка извивая, стянулась мощеная брусчаткой дорожка, от которой к центру кладбища через регулярные интервалы отходили дорожки поменьше, теряющиеся в густых зарослях рододендронов, сирени и цуги от этих дорожек в свою очередь ответвлялись еще более узкие каждая из которых заканчивалась на выкошенной лужайке размером с небольшой задний дворик соседние участки отделялись друг от друга кустами высокой по пояс спиреи и клумбами лилейника на каждом участке куда заглянул гурни было несколько мраморных могильных плит вровень с землей вместо традиционного указания дат рождения и смерти на этих плитах помимо имени стояла Лишь одна дата. Рядом с проездом к каждому участку стоял простой черный почтовый ящик с выгравированной фамилией. По пути Горни открыл несколько таких ящиков, но ни в одном из них ничего не обнаружил. После 20 минут поисков он наткнулся на почтовый ящик с фамилией Спалтер. Ящик этот отмечал вход на самый большой участок из тех, что попались в Горни до сих пор. Он располагался, по всей видимости, на самом высоком месте Ивового покоя, на пологом подъеме, откуда просматривалась неширокая речушка за оградой. За рекой тянулась автомагистраль, разрезающая город на две части. С другой стороны дороги стоял комплекс трехэтажных домов, окна которых выходили на кладбище.